Книга 1, глава 1. Волшебная лисичка. В этом году все друзья Джея разъезжались на каникулы. Он представлял, как они будут путешествовать по городам, расположенным на спинах гигантских черепах, или охотиться за неуловимым озером, которое постоянно перебиралось с места на место. А Джей всё лето просидит дома. И ему даже не с кем будет поиграть. Я накоплю магии и создам себе говорящую лисичку, объявил он старшей сестре Фибе. Помнишь, когда я был маленьким, у меня была любимая игрушка. Я хочу точно такую, но живую, умную, добрую и храбрую. Она станет моим лучшим другом. У тебя уже есть я, поддразнила его сестра. Джей только вздыхал в ответ. Фиби была храброй лишь когда ходила к дантисту, потому что у неё с роду не болели зубы. А про её доброту можно было не упоминать. Сколько раз Джей просил у неё магический жезл для шестого класса? Не дала. А при такой жадности уже без разницы, умная ты или нет. Для создания лисички Джею пришлось использовать собственную волшебную палочку. Он называл её макарониной. Она была длинная, гладкая и не имела никаких украшений, кроме надписи: "Для начальной школы". Может превращаться в карандаш, ложку, расчёску и ключ от шкафчика в раздевалке. Джей долго рылся в библиотечных свитках и советовался с тенями знаменитых учёных и всё-таки нашёл, как увеличить мощность макаронины. Её надо было разобрать и вставить внутрь магические кристаллы из маминых бус. Разумеется, Джею следовало поднакопить силы воли. Без неё магия не слушалась неоников. Но откладывать ритуал было нельзя. Завтра был последний день учебного года, и дети должны были сдать волшебные палочки на школьный склад. Близилась полночь. Джею давно было пора спать, но он сидел в пижаме на кровати и следил за часами с кукушкой. Когда стрелка стала подбираться к 12, он нацепил на нос очки для работы с магией и, взяв в руки макаронину, произнёс активирующее заклинание. Урок светорисования. Глава 15. Задача 6. В тот же миг Волшебная палочка превратилась в толстый карандаш с сияющим грифелем. А тотвинув в сторону коврик перед кроватью, Джей нарисовал на полу смешную лисичку. Он так волновался, что время от времени у него за спиной вспыхивали световые крылья, и их приходилось гасить усилием воли. А её и так было мало. Джей уже попробовал создать лисичку, не накопив достаточно силы воли. И в результате у него получился белый шерстиный носок. Он был совсем бестолковый и сразу забился под кровать. Вытащить его оттуда было невозможно. Он надувался и злобно шипел всякий раз, когда до него дотрагивались. Во время второй попытки Джею не хватило шариков магии, и у него опять получился носок, только поменьше. Носки подружились. И у Драф из дома свили гнездо в расщелине в скале. Вскоре у них завели дети три клубка белой шерсти. Только бы на этот раз всё получилось, повторял Джей. Теперь он боялся, что у него вовсе нет способности к волшебству. Какой же ты маг, если у тебя всё время получаются носки, которые нельзя надеть на ноги? С таким талантом даже на вязальную фабрику не возьмут. Стрелка на часах передвинулась на 12. Маленькая дверь над циферблатом распахнулась, и из неё выехала жёрдочка для кукушки, который был пределан плакат: "Сплю, не будить". Рисунок на полу вспыхнул и стал зеркальным, отразив бледное лицо Джея. Его светлые волосы стояли торчком. А голубые глаза казались такими большими, будто ему предстояло зайти в разбойничье логово без спас-жилета-невидимки. Джей откупорил флакон с магией, и голубоватые шарики один за другим выплыли из горлышка. Покружив в воздухе, они растворились в зеркальной поверхности и вскоре над ней заиграли маленькие сиреневые молнии. Внезапно все погасло, И Джей замер от страха. Неужели опять ничего не вышло? Салям бабалямба, произнёс он дрогнувшим голосом. Молнии снова вспыхнули, и Джей с облегчением вздохнул. Хыр-пыр, восемь дыр, продолжал он читать волшебные слова. Чтобы создать живое существо, в справочнике надо было отыскать 1000 подходящих слов. а потом составить из них заклинания. Готовых формул для этого не существовало, ведь маг должен был учитывать свои собственные фантазии, время, место и расположение звезд на небе. Для десятилетнего мальчика это была почти непосильная работа. И все же, когда Джей дочитал заклинания до конца, на зеркальной поверхности появился сверкающий водоворот. Луч света из волшебной палочки ударил в него, пахнуло горячим ветром, и в воздухе завертелся огненный шар. Если у меня опять выйдет носок, я вообще не буду колдовать, подумал Джей. С громким хлопком шар разлетелся на мелкие искры, и на пол спрыгнула крошечная белая лисичка с фиолетовой звёздочкой в во волгу. Джей с трепетом взял её в руки. И поднёс к лицу. Не может пыть. Получилось. Лисичка не смела дотронуться до его носа. Привет. За дверью послышались металлическое позвякивание и дробный топот маленьких ножек. Ваш сын опять с магией балуется, раздался противный писклявый голос. Джей кинул волшебную палочку под кровать. Прячемся. Сюда карапуза идёт. Расправив ковёр, он вместе с Лисичкой юркнул под одеяло. В коридоре включился свет, и в комнату вошла мама с сопровождением крошечного рыцаря в пузатой ржавой кирасе. Держа меч над головой, он прятался за мамину ногу и воинственно кричал: "Мадам, здесь наверняка затаилось чудовище!" "Что тут происходит?" спросила мама, не обращая на карапуза внимания. Мы слышали какой-то хлопок». Джей приоткрыл один глаз. «Ко мне комар залетел, а я его прихлопнул». Врать было нехорошо. От этого таяла сила воли. Но Джей не мог показать маме лисичку. Она не разрешала заводить новых волшебных существ, потому что ей хватало проблем с карапузой. Мама сотворила его, когда была еще неопытной колдуньей. И ей хотелось, чтобы за ней ухаживал настоящий рыцарь, пусть даже маленький. Но карапуз оказался трусишкой, неряхой и страшным болтуном. Он даже днём боялся оставаться один и чтобы чувствовать себя в безопасности, всё время ходил за мамой и надоедал ей советами по укреплению обороны. "Что-то я не верю в историю про комара", проворчал карапуз, выглядывая из-за маминого подола. Я видел, как из-под двери что-то светилось. Это был светлячковый комар, отозвался Джей. У него вместо брюшка лампочка. К счастью, мама ему поверила. На острове Торт, где они жили, водились самые разные существа, и никто не удивился бы, даже если встретил светлячкового динозавра. Постарайся уснуть поскорее, сказала мама и, поцеловав Джея, вышла из комнаты. Дребежа доспехами, Карапуза побежал за ней. "Мадам, не ходите одна по коридору. Вы потеряетесь без меня". Когда дверь закрылась, Джей выбрался из-под одеяла. "Ты где?" позвал он висичку. Из-под подушки показалась хитренькая мордочка с чёрным носом. "Кто это приходил?" "Мама и её верный рыцарь. Мой папа работает хирургом в больнице". И у него сегодня ночная смена, так что карапуза пугается любого шороха. Давай играть, только потихоньку. Нельзя, чтобы мои о тебе узнали, а то мне здорово попадёт. Лисичка кивнула и принялась щекотать Джей кончиком пушистого хвоста. Они долго возились, стараясь не смеяться особо громко, а потом болтали. И Джэй рассказывал о себе и о других неониках, живущих на острове Торт. Я тебе здесь всё покажу, пообещал он. Наш остров действительно напоминает торт из нескольких коржей, мало-мало меньше. Если посмотреть сверху, то пляжи и лес похожи на крем, а дома на цукаты и орешки. Лисичка обернулась вокруг запястья Джея наподобие браслета. "Я буду тут спать", сказала она. "Это самое удобное место на свете". Ты уже решил, как меня назовёшь? Дженни много подумал. Раз тебе хочется спать у меня на руке, как насчёт на руке? Годится? сказала лисичка, и по её мягкой шёрстке пробежало сиреневое сияние. Так случалось всегда, когда она радовалась. На руке быстро уснула, а Джей долго лежал без сна и гладил пальцем её пушистую спинку. Он до сих пор не мог поверить, что совершил настоящее чудо. Ещё Джи беспокоился о завтрашнем уроке природопонимания. Их учитель, бывший капитан корабля по имени Морской волк, велел детям вызубрить волшебные акриляющие слова, которые использовались, если Неоник терял способность летать. Заклинание было длинное, скучное, И состояла из повторений на разные лады: бу-дум, бу-тум, бу-бум. Джей был слишком увлечён мыслью о лисичке и не мог ничего запомнить. Да и какой смысл было учить окрыляющие слова, если предназначенный для них двойной шарик магии ушёл на зарядку макаронины. Одним словом, уроки были не сделаны. Вряд ли морской волк будет проверять домашние задания. успокаивал себя Джей. Перед каникулами он всегда дает детям напутствие и начинает рассказывать о своей молодости. Он наверняка и думать забудет про окрыляющие слова.